Странно. Куда ему требуется теперь? Разгадка пришла скоро. Здесь, в Бибиреве, шло активное строительство, и новостройки подбирались к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 И как голодный пес, оскалив зубы, стал прямо с него отрывать куски мяса. Это выглядело у него такого обычного вальяжного, старательно изображающего себя потомственного интеллигента. Очень некрасиво, даже противно. Впрочем, помнил счет Димка и в студенческие годы к жратве относился как-то особенно хищно, что и служило нередко предметом веселых насмешек и розыгрышей товарищей.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 Была буфетная стойка, и сразу за ней колыхалась темная занавеска, видимо, прикрывавшая проход в служебную часть кафе, на кухню, подсобные помещения и так далее. — Ну, конечно, туда ж ведь и ушла, — повеливает тощим задом официантка. — Значит, где-то там должен быть еще и служебный выход. Это подсказало решение. Щеткин, пригибаясь, быстро забежал за угол кафе, где увидел...